Тут он все понял. Он погасил лампу и остался в совершенной темноте. Когда же он подбежал к невыставленному окну, чтобы выбить стекла, у самых стекол увидел он какую-то харю, нагло глядевшую на него в упор. Он увидел под окном и несколько быстро перебегающих фонарей в руках у темненьких, суетливо руками ему махавших фигурок. Тогда он бросился к двери и с ужасом стал прислушиваться и поглядывать на окна. В окнах продолжали мелькать темненькие фигурки. За стеной уже все было тихо, Хотя из отверстия над дверью колебалось пламя свечи. Мгновенно Петр подставил к двери табурет и, вскочив на него, высунул в отверстие голову. Четыре прижатые друг к другу темных спины и четыре таких же картузика он увидел, склоненных над дверью. Лиц он не увидел, Отскочил, чтобы выхватить свой бульдог, И только тут вспомнил, Что бульдог-то его Остался в доме Вместе с палкой И сереньким пальтецом. Тогда он понял, что все кончено. Господи, что же это такое? Что же это такое? Закрыл пальцами лицо, отвернулся и заплакал, как покинутое дитя. За что? но голос не лукавый кротко ему ответил «А Катя?». Стоя в углу, он понял, что ему бесполезно сопротивляться. С молниеносной быстротой метнулась в его мозгу только одна мольба, чтобы скоро и безболезненно Они над ним совершили то, что по имени он все еще не имел сил назвать. Он все еще верил, все еще надеялся. Как через несколько кратких мгновений буду этим... Но эти несколько кратких мгновений тянулись, как тысячелетия. — Отворяйте же скорей! Отворяйте! — крикнул он не своим голосом, а внутри его все дрожало. — Господи, что же это, Господи, такое со мной? тоже же это такое?» Своим криком и приглашением Над ним исполнить задуманное Он себе как бы сам Под прожитой жизнью подписывал «Смерть». Тогда Щелкнул замок И они явились До того мгновения они все еще размышляли переступать ли им роковой порог, ведь и они были люди, но теперь они появились. Петр видел, Как медленно открывалась дверь И как большое темное пятно, Топотавшее восемью ногами, Вдвинулось в комнату. Это он видел потому, Что видимая свеча из коридора Освещала им путь. Чья-то там свечу держащая Дрожала рука, но они еще его не видали, Хотя с осторожностью двигались прямо к нему И остановились, и чье-то над ним наклонилось лицо, Обыденное до чрезвычайности и скорее испуганное, чем злое, и прошёл промеж них от того лица шепот. «За что же вы это, братцы, меня?» Бац! Ослепительный удар сбил его с ног. Качаясь, он чувствовал, что уже сидит на корточках. Бац! Удар еще ослепительней, и ничего, рвануло, сорвало. Давай-ка, тащи, тащи, ту-ту-ту-ту, топотали в темноте ноги веревку. Где она? давнишо Ту-ту-ту! Топотали в темноте ноги И перестали топотать. В глубоком безмолвии Тяжелые слышались вздохи Четырех сутулых, плечо в плечо, Сросшихся спин над каким-то предметом, Потом явственный такой, будто хруст, Продавливаемой груди, И опять тишина. Ту-ту-ту затопотали В темноте ноги. В эфире Петр прожил Миллиарды лет он видел все великолепие, закрытое глазам смертного. И только после того уже он блаженно вернулся, блаженно глаза пооткрыл, и блаженно он видел То какое-то бледное над ним склонялось лицо, Темным покрытое платком. Из того лица на его грудь капали слезы, А в вознесенных руках этого грустного лица, Как водруженное распятие, Медленно опускалось тяжелое серебро. Родненькая сестрица Пронеслось где-то там, По братец отозвалось оттуда. Она ему еще живому прикрыла глаза. Он отошел. Он больше не возвращался. В хмуром, едва начинающемся рассвете На столе плясало желтое пламя свечи. В комнатушке стояли хмурые, беззлобные люди. На полуже судорожно дышало тело Петра, без жестокости. С непокрытыми лицами они стояли над телом, с любопытством разглядывая то, что они наделали, и смертную синеву И струйку крови, сочившуюся из губы, Прокушенной верно в горячке борьбы, жив и шо, дыхает, давника его. Простертая женщина накрыла его серебряным голубем. Оставь, он ведь наш братик. не я предатель! — отозвался из угла сухоруков, свертывая цыгарку. Но она обернулась и укоризненно сказала. — Ведь ты не знаешь, а может и он, братик? И стоял кругом соболезнующий шепот. Сердечной. Не додавили, коншается, сконшался. Царство ему небесное. — Заступы-то готовы? — Готовы. — А куда? — А на огород. И явственный из угла опять-таки дошел голос. Етой я его собственной его палкой, которую он у меня в дороге вырывал, одежду сняли, тело во что-то завертывали в рагожу, кажется, и понесли. Женщина с распущенными волосами. Шла впереди с изображением голубя в руках. Утро стояло свежее, лепетали деревья, Пурпуровые нити перистых тучек, ясная кровь Проходили по небу ясными струйками.